Глава 13. Низшие слои заключенных и их отношение к интеллигентам. Знаменитая фраза Мисака, как классовая формулировка этого отношения. И философия Багдасара. На следующий день после побега Багдасара в исправительном доме упорно носились слухи, что его побег сорвался из-за предательства интеллигентов. Называли даже некоторые имена – Шепотом передавали друг другу, что Гдасар грозился выпустить кишки предателю. Эти слухи, как правило, исходили из верхних камер, где обитали рецидивисты и заключенные, подверженные строго изоляции. Но симпатии остальной части заключенных и в этом вопросе были на их стороне. Я говорю, конечно, о заключенных низших слоев. То есть о той серой публике, которая жила в исправительном доме сугубо внутренней жизнью, имела свои специфические, чисто тюремные общественные понятия и свои нормы нравственности. Но вскоре выяснилось, что о предательстве не могло быть и речи. Взбудораженные умы успокоились, но факт оставался фактом, причем фактом весьма характерным, позволившим выяснить суть взаимоотношений между различными слоями заключенных. Заключенные вообще противопоставляли себя интеллигентам, то есть бывшим служащим, Или же просто тем людям, которые сторонились их. Они относились к ним с большой недоверчивостью и с трудом принимали их в свой круг. Они этого и не скрывали. Факт налицо, и нужно было дать ему соответствующую идеологическую формулировку. И эту формулировку, конечно, в юмористическом плане, в тот же день дал Мисак. Тот самый Мисак, который прославился в исправительном доме своими остротами. Случилось это так. В этот день я пошел на репетицию азербайджанской группы, членом которой, как мы знаем, был МИСАК, хорошо владевший азербайджанским языком. После окончания репетиции мы вместе с ним вышли во двор. Здесь мы встретили высокого заключенного, лет 35-40, с интеллигентным лицом. Он работал у нас главным бухгалтером. Я давно заметил, что заключенные недолюбливали его, постоянно жаловались на него так как тот всегда удерживал с них деньги. Мне было известно также, что сидел он за хищение, сроком на три года. «Когда ты, наконец, рассчитаешься со мной?» – спросил у него Мисак и презрительно смирил его взглядом. Бухгалтер, в свою очередь, сухо и сердито взглянул на Мисака и, не удостоив его ответом, удалился. Мисак озадаченно, удивленно, но с той же презрительной улыбкой на лице посмотрел ему вслед. И, вполне серьезно, с искренней досадой бросил. Эх, за что тебе только дали три года? С тебя и трех дней хватило бы, да и то большая честь для тебя, интеллигент несчастный. И, повернувшись ко мне, выставил три пальца, которые он как знамя нес до ворот уголовного корпуса. Да, неоспоримой истиной было то, что заключенные, состоящие преимущественно из крестьян, люмпинов и ремесленников, крайне недолюбливали интеллигентов. Мои наблюдения за все время пребывания в исправительном доме привели меня к следующему выводу. Знаменитая формулировка Бенджамена, как встретишь тут какого-нибудь интеллигента, зная, что сидит он за хищение, вполне соответствовала истине. Заключенные знали это, и с какой-то брезгливостью с высоты своего арестантского аристократизма относились к растратчикам. Хищение государственных денег из-под полы казалось для них самым подлым, недостойным для мужчины делом. Интеллигентов, осужденных за хищение, они считали слабовольными людьми, презрительно называли их господами, которые шли на воровство не в открытую, а благородным, недостойным способом, стремясь достигнуть тем самым мещанского благополучия. Хищение, растраты, они считали тем низким способом воровства, который лишен риска и отваги. Вот почему мелкие карманные воришки, рецидивисты, промышлявшие на Кантарском базаре, смотрели на интеллигентов-растратчиков свысока, с глубоким презрением и брезгливостью. И вот почему вышеупомянутая фраза Мисака вскоре стала для заключенных формулировкой, в которой выражалось их презрение и отвращение ко всем заключенным интеллигентам. «Эх, и за что только тебе дали три года? То есть вы настолько жалки и ничтожны, что недостойны высокой чести быть заключенными. Трудно было найти формулировку, которая более точно выразила бы моральную оценку, данной интеллигентам основной массой заключенных. Такое неприязненное отношение к интеллигентам усугублялось также тем, что совершенно разной была жизнь этих двух группировок, другими были и их интересы в условиях исправительного дома. Интеллигенты почти все без исключения получали передачи, белье, постель их отличалась чистотой. Кроме того, у них были и другие привилегии. Многие из них работали в канцелярии, культ отделе. Администрация доверяла им, они часто получали пропуска в город, тогда как подавляющее большинство заключенных питалось исключительно тем, что получало в исправительном доме. Многие из них не имели постелей. Около 80% работало в мастерских. Конечно, продуктов, которые выдавались заключенным в исправительном доме, хватало, чтобы не жить в проголодь. В день 2,5 фунта хлеба, обед из одного блюда, утром и вечером чай, в неделю по три раза мясо. Но все равно представьте себе двух заключенных из одной камеры. Один из них живет на казенном пайке, а другой передачами из дома. Это, конечно, оставляло крайне неприятное впечатление. То же самое с пропусками в город. Надо сказать, что пропуска в город были для заключенных главным предметом их мечтаний и самой большой радостью. Надо быть заключенным, чтобы понять это. Помню, как-то навестила меня моя жена. Я ее провожал, и сторож разрешил мне выйти за ворота. Словно весь мир подарили мне, я был наверху блаженства. А когда жена ушла, я долго глядел на дорогу. Очнулся я от недовольного ворчания сторожа. «Ну ладно, хватит тебе там торчать!» Я с огромным сожалением вернулся обратно. Пять шагов, и с тяжелым сердцем вошел во двор. Вы представляете, какое наслаждение испытывает заключенный, когда он может свободно, без конвоя, пойти в город? А если вспомнить, что у многих из них была семья... Правда, бывали дни посещений, четыре раза в неделю, но одно дело встретиться с родными в исправительном доме, другое – дома. Поэтому каждый день с 9 часов, когда приходил начальник, в конторе выстраивалась длиннющая очередь с просьбой отпустить их в город. Всех, конечно, невозможно было пустить. Некоторым вообще не выдавались пропуска. Они часто придумывали разные наивные предлоги. Начальник здорово разбирался в их психологии, поэтому только пятерым из двадцати заключенных удавалось отправиться в город. Разве он может знать, какой номер выкинет на воле заключенный? Напьется, набедокурит, удерет. Не мог же начальник всех знать и тем более доверять. Между тем заключенные интеллигенты работали в канцелярии, имели обширные связи в городе и, конечно, им чаще давали пропуска в город. Это вызывало злобу заключенных к интеллигентам. Их привилегии на свободе сохранялись и здесь, в исправительном доме. И эта темная масса не упускала случая, чтобы выразить интеллигентам свое глухое, стихийное недовольство. Не надо забывать также о том, что исправительный дом по своему составу является учреждением, где все люди равны в лишении одного и того же права – права быть свободным. Заключенные это хорошо понимали и часто открыто выражали свое недовольство. Этот вопрос всегда разбирался на общих собраниях, и, несмотря на старания администрации, он накалялся все больше и больше, переходя в глухой социальный протест. Кроме вышеупомянутых причин была еще и другая, настраивающая заключенных против интеллигентов. Дело в том, что многие служащие очень часто забывали, что они сами заключенные и вели себя как настоящие чинуши. Самым ярким представителем такого типа людей был тот самый бухгалтер, который стал в глазах заключенных символом классовой ненависти. Его давно бы сняли с работы, если бы было кем заменить. Как только нашли подходящего человека, бухгалтера сразу же выгнали, но заключенные еще долго вспоминали его в своих ругательствах. Да... Глубокой была ненависть большинства заключенных к интеллигентам, и культкомиссия тут ничего не могла поделать. Заключенные даже поговаривали, что культкомиссия находится в руках интеллигентов, хотя в комиссию входили и рабочие, и крестьяне. Театральный кружок состоял преимущественно из низших слоев, на спектаклях им отводились первые ряды и так далее». Чтобы мероприятия стали более массовыми, культкомиссия однажды включила в программу жив газеты лекцию какого-то крестьянина о пчеловодстве. Крестьянин практически довольно хорошо знал этот предмет, но каково было наше удивление, когда его встретили издевательствами и насмешками? Потешались над ним именно люди из низших слоев, и бедняга никак не смог продолжать свою лекцию. Гоготали, бросали реплики, фыркали, топали ногами. Лектор сам рассмеялся и удалился под смех и бурные аплодисменты. После этого случая они прозвали его пчеловодом, и это слово они так искажали, что получалось нечто неприличное. Окрестил его так, конечно, Мисак, и это прозвище настолько пристало к бедняге, что даже после освобождения его долго вспоминали под этим злополучным именем. Отношение низших слоев к интеллигентам объяснил мне однажды Богдасар: В то время я уже жил в восьмой камере. «Поймите сами», — говорил он мне. Между прочим, он постоянно обращался ко мне на «вы», несмотря на то, что уже на второй день нашего знакомства я говорил ему «ты». «Представьте, разве я могу стать вашим товарищем, подружиться с вами и Бенджаменом, когда вы никогда не будете со мной, как равный с равным?» Я живу только тем, что дают мне в исправительном доме, а вы все получаете из дому. Я могу подраться с кем-нибудь и угодить в изолятор, а вы этого никогда не сделаете. Я надеюсь только на собственные силы, а вы, Бенджамена, другие, надеетесь на администрацию и различные связи в городе. Да всего не перечесть. Если я здесь пользуюсь авторитетом, то только благодаря себе, а не кому-нибудь другому. Когда я попал сюда, меня никто не знал, ни заключенные, ни администрация. А если бы вас здесь не знали, то вряд ли к вам отнеслись с таким уважением. В его словах, конечно, была какая-то доля истины. Я потом не раз беседовал с ним на разные темы. Багдасар был способным парнем, его предубеждение – последствия горькой, тяжело прожитой жизни, в которой решающая сила – собственный кулак, ловкость и смекалка, в обществе, где человек человеку волк в полном смысле этого слова. Богдасар был самым ярким представителем низших слоев, их признанным вожаком.